5. Додумать тему Рус не успел, так как резко распахнулась дверь, и в проеме появился медведь. Рус от неожиданности и инстинктивного страха чуть не заорал во всю мощь своих легких. И его можно понять, все-таки вот-вот к нему ворвется страшный хищник. Мысли о том, откуда он тут вообще появился, даже не в о з н и к л а Его всего парализовало. К счастью для него, опозориться он не успел. Медведь шагнул внутрь, но немного не рассчитал с высотой и стукнулся носом о перекладину, после чего голова завалилась назад, и стало ясно, что это своеобразный головной убор. — Рус! — в полуземлянку ворвался златовласый вихрь. Понятно, девушка, оказавшаяся его сестрой, той самой Эльмерой, Среагировала на крик, что вырвался из него в момент обретения памяти р е ц и п и е н т а и тут же поспешила к брату. «Братик, что с тобой?» Эльмера порывисто обняла брата. «Мать! Так ведь и заикой можно стать!» Мысленно вопил он. Чуть не обделался. Следом с хмурым выражением лица заглянул славян, тоже имевший светлые волосы. но не золотистые, а темно-русые. «Все нормально», — чуть заторможенно ответил Рус, глотая маты, которые так и рвались с его языка, ибо все никак не мог отойти от шока с явлением медведя. «Но что с тобой произошло?» — с тревожным напряжением спросил уже брат. «А что Ведомир говорит?» «Ничего, он тоже свалился». «Ну, это понятно». «Находился в непосредственной близости от места силы, ритуал проводил, и его тоже приложило», — предположил Рос. «Вопрос о том, с какими последствиями. Получил ли он какие-то знания от донора, или все получил один р е ц и п и е н т а его своеобразной ударной волной долбануло?» «Помоги встать». Эльмера помогла брату принять сидячее положение. Голова слегка закружилась. имелась определенная слабость в теле, но все негативные ощущения быстро проходили. А как только все пришло в норму, он тут же почувствовал естественный позыв, связанный с переполненным мочевым пузырем. — Так, Иля, мне нужно сбегать до одного места. Девушка, понятливо хихикнув, помогла спуститься со стола и, достав из-под него пояс, богато украшенный золотыми бляшками с затейливой чеканкой, из-за чего напоминал пояс римских легионеров имперского периода, с н о ж н ы м и и ножом в них п р о т я н у л а брату. — Ну да, без воинского пояса за пределами помещения н е шагу, — вспомнил он. — Да и в помещении тоже. Снимать его можно только ложась спать. Для славян воинский пояс — это больше, чем элемент одеяния. На него много чего завязано. Своеобразный паспорт и оберег. Опоясавшись, согнувшись пополам и выйдя из полуземлянки, Рус понял, что немного ошибся с временем суток, но из-за туч и не мудрено. Сейчас был не вечер, а утро. Перед полуземлянкой обнаружил свою дружину из относительно молодых воинов с парочкой тридцатилетних старичков-десятников и сорокалетним дядькой Огнеславом, что являлся дядькой не только по своему статусу няньки, но и действительно был дядей, братом пана, но только рожденным не от законной жены, а от наложницы, приставленным присматривать за данными отпрысками. Суровые лица с тревогой смотрели на своего предводителя. «Со мной все хорошо. Сейчас кое-какие дела сделаю и все расскажу». На лицах появились понятливые улыбки. Кто-то хохотнул. Сбросив излишек жидкости за землянкой, Привычного туалета, увы, не было, Рус вернулся к дружине. «Идемте к костру!» — кивнул он в сторону огня, в отдалении от Капища, где дружина разбила лагерь и готовила еду. Теперь стало понятно, почему так долго никого не было после его крика. К Капищу оказалось не так-то просто пробиться через окружавшие поляну густые колючие кусты. Пришлось им бежать через проход. Спорить никто не стал. Идя к выходу, заметил вышедшего из полуземлянки жреца его молодого помощника Богумила. — Как он? — спросил Рус у Богумила. — Говорит с богами. — Бредит, значит, — перевел Рус. Спрашивать, что именно говорит, не стал. Все равно не скажет. Типа тайна. Это если жрец вообще говорит членораздельно. Дойдя до лагеря, разместились на шкурах вокруг костра. и снова дружинники уставились на него в ожидании. Рядом с Эльмерой стал крутиться пес с явной примесью волчьей крови. Та его потрепала по загривку. Оружие руса, кстати, оказалось здесь, в лагере, короткий меч и лук. Из доспехов кольчуга из крупных клепанных колец и цельный шелом без дополнительных элементов. Не густо, в общем. Выпив разбавленной вином воды из меха, что подала Эльмера, на просьбу промочить горло, он начал говорить. Благо, пока шел, успел более-менее подготовиться. Зашел, что называется, с козырей. — Со мной говорил Сварог. Утолявший в этот момент жажду славян, аж поперхнулся и закашлялся. «Как — Как? Остальные воины тоже выразили изумление. — И что он сказал? С жадностью и восторгом спросила Эльмира, и даже вцепилась в левую руку Руса, словно собираясь вырвать из него информацию, вздумай тот запираться. Он предупредил меня о большой опасности для нашего народа, что движется с востока. — Кутригуры собираются напасть? — с некоторым удивлением спросил брат. Кутригурами звался союз кочевых племен, обитавших за Днепром. Еще дальше на восток Севернее Азовского моря по дону кочевали анагуры, а южнее – утигуры. Все эти гуры вроде как протоболгары, по крайней мере станут ими, смешавшись со славянскими племенами, живущими на территории будущей Болгарии. Рядом с ними обитали савиры, а на юге, в предгорьях Кавказа – аланы. Про аваров и славян пока никто ничего не слышал. Что до Кутригуров, то славяне с ними сосуществовали уже длительное время. Понятно, что время от времени конфликтуя, ибо кочевники пытались перебраться на правый берег Днепра и расширить свои кочевья. Ну и за рабами д да о скотом друг к другу наведывались. Так что некоторое удивление младшего брата Русу было понятно. Не та эта информация, о которой будет предупреждать сам Сварог. Мягко говоря, не его уровень. Опасность привычная. Не совсем. Там, в далеких степях, за землями Гуров, на северных берегах Каспийского моря, появилось новое сильное племя, и они начинают давить Анагуров и Утигуров, а те, в свою очередь, наших соседей, Кутригуров. Так что да, на этот раз вторжение Кутригуров будет гораздо более напористым. Им просто некуда деваться, кроме как перебраться через Днепр и захватить наши земли под свои пастбища. Ибо наши пастбища сочны из-за избытка дождей, в то время как у них там, наоборот, многолетняя засуха. Воины покивали с суровым видом. Что-то такое до славян доходило с купцами, но без подробностей. По крайней мере, простые воины мало что знали, да и не интересовались, по большому счету. Это дело пана». и прочих верховых вождей. Но если от кутригуров мы отобьемся, то вслед за ними придут их сородичи, анагуры и утигуры. И вот вопрос, сможем ли мы отбиться уже от них? — Сможем! — с излишней юношеской горячностью воскликнул славян. — Мы сильнее, и нас больше. Сколько они могут выставить воинов против нас? Две-три тьмы? Пусть пять, если поставят юнцов и стариков. а мы в два, а то и три раза больше. Мы разобьем их и сделаем выживших рабами, а продав их ромеям, станем богатыми. Допустим, кивнул Рус. Допустим, отобьемся и от них. А теперь, положа руку на сердце, спросите себя, сможем ли мы отбиться уже от тех, кто гонит гуров на закат, после того, как мы понесем потери в сражениях с гурами, и даже если отобьемся и от них, то много ли от нас останется? «Это если они будут накатывать по очереди», — тихо и рассудительно произнесла Эльмера. «Они объединятся». «Вот именно. Опять же, постоянно держать о г р о м н ы е войско на восточной границе невозможно, ибо нельзя надолго ослаблять границы на западе и севере. И вот, выбрав удачный момент, они нападут, и мы просто не успеем отразить этот натиск». «В этом случае товаром на арабских рынках Константинополя станем уже мы, потому как если мы даже в этом случае справимся с ними, то потери будут такими, что мы станем легкой жертвой для самих рамеев. Сами знаете, нынешний а р а б е й с к и й император Юстиниан весьма воинственен и делает все, чтобы расширить владение своей империи». И снова воины согласно кивали головами. н е раз и н е два к славянам приходили ромейские агитаторы-наниматели с целью нанять славянских воинов в ромейскую армию, коей постоянно требовалось пополнение из-за регулярных потерь. Рус отметил, как Огнеслав смотрит на него с почти нескрываемым удивлением. Ну да, Рус, прямо скажем, не блистал стратегическим и даже тактическим мышлением. Был лишь немногим более сдержанным, чем младший брат с прозвищем Барс. А уж прибрать нас ослабевших, сам ы х распятый Бог велел. Мы станем переспевшим плодом, что сам упадет ему в руки. И что же тогда делать? — несколько потерянно спросил славян. Это будет решать наш отец и верховое вече. Мне надо лишь донести предупреждение сварога до вождей. А сам сварог, — начал было брат, — Бог нам не нянька, чтобы говорить, как и что делать в той или иной ситуации. «Сами должны своей головой думать!» Рус невольно скривился, вспомнив христианскую модель поведения. Все время что-то клянчить у Бога. «Помоги, помоги, дай, дай, спаси!» При этом все время креститься д да о кланяться, кланяться д да о креститься, вместо того, чтобы время, потраченное на молитвы, потратить на более полезные дела. Особенно убивало религиозное образование. когда правители наизусть знали Библию, но ни черта не понимали в той же экономике, не говоря уже о таких областях, как физика, химия. В той же политологии выезжали по наитию, а иногда и не выезжали, и вертели царями, кто хотел и как хотел. Он мимолетно подумал, что надо сделать все, чтобы не допустить христианизации славян и выстроить, так сказать, национальную цельную религиозную систему. Как это сделать, он, правда, пока не представлял от слова совсем. Но об этом можно подумать чуть позже. Иначе так и останемся слабыми и безвольными, полагающимися только на его присмотр и защиту, продолжил он. Достаточно того, что он нас предупредил, хотя если уж на то пошло, и этого делать не должен был. То есть, удивился один из воинов. То есть, да, это предупреждение, Он нам как бы сказал, что мы еще недостаточно взрослые. И это его печалит. Как печалило бы вас, если бы ваши дети, разменяв два десятка лет, родив своих детей, жили бы не своим умом, а вашим, родительским, спрашивая у вас совета по каждому, даже самому пустяковому вопросу. Порадовало бы это вас? Одни воины нахмурились, другие презрительно скривились. что и служило красноречивым ответом. «Правильно, так ведут себя дурачки. Вот и Богу не нравится, что мы не знаем о возникшей угрозе. А когда узнаем, станет слишком поздно. Вот и предупреждает загодя. И если не справимся с угрозой, то и помогать он нам более не станет. Ему не нужны такие дурачки, что не могут постоять за себя сами и вовремя узнать об угрозе». А как они узнать? они — слегка удивленно спросил Славян. — Да еще такой далекой. — На разведку ходить, иметь своих людей в стане врагов. — И как же их туда заслать? — Кого-то купить можно, но это ненадежно. Гораздо вернее будет отдать замуж специально обученную девицу за какого-нибудь мелкого вождя, что станет слать нам письма о происходящем в степи и других землях. — Хм... Славян невольно посмотрел на сестру. — Еще чего! — вспыхнула она, мило при этом запунцовив, подтверждая свое прозвище Уголек. — Так и знай, Рус, я на такое не согласна. Эльмера под смех дружинников вскочила на ноги, гневно глядя на Руса, при этом часто и глубоко дыша. — Я про тебя и не говорю! — так же засмеялся он. И, взяв за руку, потянул вниз, чтобы села, что она и сделала. — Успокойся! — «Ты для такой работы действительно не годишься. Да и не собираюсь я тебя отдавать каким-то кривоногим вонючкам, или еще кому. И отцу не дадим, только по твоему согласию. А вот подготовить таких девиц можно...» «Хм...» — задумалась уже Эльмера. Она, вырасти своеобразной феминисткой, мечтала стать воительницей, училась владеть мечом, луком, ножами. чем достигла весьма впечатляющих успехов. Но, будучи весьма неглупой, понимала, что в бою может выстоять лишь против полного неумехи. Поняла это уже на спаррингах с прочими обучаемыми на воинов парнями. Любой хоть сколько-то хорошо подготовленный воин-мужчина ее одолеет, пусть не на счет раз. Ее гибкости и скорости хватало уйти от первых сокрушающих ударов. Но на два или даже три Особенно если придется сражаться в строю, где особо не извернешься, он одолеет. Сила с выносливостью все-таки решает многое, а вот этого-то и не хватало девушке. Мощный удар в щит просто отшвыривал ее в сторону, что в том же строю неприемлемо. Опять же посвящение богу Перуну ей было не пройти, в силу гендерного фактора. Не посвящают женщин Перуну. Но это ее не остановило. Эльмера выбрала себе в качестве покровительницы дочь Перуна, богиню охоты Дивану, и фанатично ее косплеила. Отсюда эта медвежья шкура с головой в виде головного убора и волкопес. Оставалось только радоваться, что не чистокровный волк. Неизвестно, чем бы все для нее в итоге закончилось. Скорее всего, обломали бы, и выдал бы ее пан за какого-нибудь вождя, как прочих дочек. Но тут старший брат предлагает достойный выход из создавшегося сложного положения. Она сразу осознала перспективы. Еще туманно, смутно, но осознала. А учитывая любовь девиц к сплетням, то бишь к сбору информации, ее интуитивному обобщению и анализу, то из этого действительно может получиться что-то годное, — подумал Рус. и б Эльмера в этом плане ничем от других девиц не отличалась, то есть любила посплетничать, как и прочие, с подружками. И если под эту любовь к сплетням подвести научную базу, подкрепленную хотя бы минимальным финансированием, то перспективы появлялись не слабые, не только в плане сбора информации, но и, что еще важнее, ее вброса. Вопрос заключался в том, как все это реализовать, то есть пробовать сделать своими силами или через Кагана. Рус был уверен, что пан оценит задумку по достоинству. Другое дело, что протянет он недолго. И в чьи руки в конечном итоге попадет этот ресурс? А это очень важно, потому как может попасть и в откровенно враждебные руки. И тогда задумка обратится против него самого. Ну и, собственно, с финансированием пока не все понятно. Пан, конечно, отсыпал от своих щедрот на содержание дружины, но без излишеств, и то больше натурпродуктам. Так что если желаешь получить денежек больше, то крутись сам. Вот и крутились кто как мог. Как правило, рабами пробавлялись, то бишь нападали на земли Балтов, Гипидов или там Остготов и прочих, кто под руку попадется. Сам пан, засев в районе Одессы, контролировал один из важнейших и прибыльных во все времена ресурсов — соль, что добывалась рабами в тех местах, получая за нее как, собственно, натур-продукт, так и монеты, поставляя излишки р а м е я м Ну и тоже не брезговал время от времени рейдами по захвату пленников. Проблема в том, что набеги за рабами не давали таких уж серьезных прибылей, да и не всегда удачными оказывались. Бывало и так, что уходили по шерсть, а возвращались стриженными. В общем, требовался более надежный источник денег, регулярный и безопасный.